Глава тринадцатая. Побег. Лицо Гонсалеса исказилось в злобной усмешке, когда женщина повалилась на пол от его толчка. Смуглый индеец медленно надвигался на Натали, не спуская с нее презрительного взгляда. «Я всегда знал, что ты ещевка подлых гринго!» — прошепел он тихо. но «Ну, ничего Теперь хозяин все узнает про твою грязную душу. — Консалес, как ты смеешь говорить мне такое? Мне, твоей госпоже? Метисса склавился еще больше. Его толстые губы расплылись в улыбке, которая выглядела нелепой на его некрасивом лице с вечно колючим взглядом. — Госпоже? Да никогда не были моей госпожой, сеньора. Я служу лишь одному человеку, «Синьору Мартинесу, я столько лет был рядом с вами вовсе не потому, что любил или уважал вас, как свою госпожу. Нет!» Гонсалес покачал головой, словно был перед ним глупый ребенок, который дал неправильный ответ. «Все эти годы я был приставлен, чтобы следить за вами. Никогда я не доверял вам. И, наконец, я узнал всю правду о вашем предательстве. «Остановись, Гонсалес! Знай свое место!» «Место? Это ты, грязная американская шлюха, подлая змея, пригревшаяся на груди господина! Ты говоришь мне знать свое место?» Бывший телохранитель, который на деле оказался преданной собакой Энрико Мартинеса, не на шутку расцерепел. Он упивался говением своего торжества над бывшей хозяйкой и сейчас был готов сполна поквитаться с ней за все свои тайные обиды. Демьян понял, что дело неожиданно приняло крайне серьезный оборот и приготовился действовать. Будучи не в поле зрения разозленного индейца, он осторожно перегруппировался для прыжка. Гонсалес медленно наступал на Натали, которая пятясь назад старалась отползти как можно дальше от страшного человека. Его грязные ботинки тяжело ступали по деревянному полу настила А рука потянулась к поясной кобуре. «Говоришь, знаете место?» Вновь злобно повторил он, расстегивая заклепку кобуры, вытаскивая пистолет. «Совсем скоро. Господин узнает, кто все эти годы плел козни за его спиной. Вот тогда и посмотрим, где будет твое место. Я думаю, что твоя смерть не будет легкой». А если господин позволит мне лично помочь ему в этом?» Индия сосклавился, представляя себе, каким мучением он подвергнет женщину. «А ну, вставай!» Натали беспомощно посмотрела на Демьяна, и Гонсалес внезапно перехватил этот взгляд. Он был так захвачен открывшейся ему тайной, что и позабыл об опасном русском. Но теперь резко повернулся к нему и громко скомандовал. «И ты вставай, живо!» «Шагайте к вертолету!» Гонсалес подошел вплотную к Демьяну и уткнул пистолет ему под ребра. «Ты даже не представляешь, с какой радостью я пущу тебе пару пуль в живот! Элла Русса! Вот дай мне малейший повод, и я пристрелю тебя прямо здесь! Руки подними, живее!» «Хорошо, не волнуйся!» «Ой, что это?» В этих словах Демьян начал плавно поднимать руки... Но вдруг махнул правой рукой в сторону и, посмотрев за плечо Гонсалесу, сделал испуганное лицо. Гонсалес обернулся, чтобы понять, что так напугало русского. Но Демьян в ту же секунду перехватил левой ладонью ствол пистолета и крутанул его кисть внутрь. Палец охранника застрял в проушине спускового крючка, и в суставе что-то неприятно хрустнуло. Прием был старый, но верный. Гонсалев вскрикнул от боли, и пистолет тотчас выпал из его руки, громко стукнувшись об пол. В ту же секунду индеец, поняв, что его обманули, схватил Демьяна за грудки и повалил на пол. Они перекатывались по деревянному настилу, ожесточенно молотя друг друга кулаками. Ярость, обыревавшая бывшего телохранителя, вырывалась из него, словно пламя из доменной печи. Он порывисто набрасывался на Демьяна и, издругая древнее испанское проклятие, наносил удар за ударом. Демьян обладал свирепым нравом, а его крупные кулаки привычно целили в самые уязвимые и болезненные места. В то же время Демьяну удавалось лишь слегка уворачиваться и время от времени подставлять свои руки под удары. Наглядя, он изловчился, подтянул ноги из силы и оттолкнул от себя индейца, больно пихнув того в живот. Освободившись на мгновение, Демьян вскочил на ноги, но индейец оказался проворнее. Выхватив из высокого ботинка острый стилет, он сделал резкий выпад, и Демьяну пришлось отшатнуться, чтобы не быть пораженным тонким лезвием. Нож со свистом пролетел около его лица, едва не полоснув по щеке. Быстро бежав, взглядом периметр в поисках какого-то предмета обороны, Демьян осознал, что кроме кучи сушеных листьев коки под навесом ничего не было. Гонсалес тем временем быстро наступал. Он сделал рубящий удар сверху вниз, справа, затем тут же описал в воздухе восьмерку и попытался нанести порез слева. Демьян с трудом увернулся. Гонсалес повторил прием, но на этот раз дополнил его парой колющих движений в конце. Приходилось признать что ножом этот человек владел превосходно. — Что, Руссо, ты уже готов умереть? — с ухмылкой произнес индеец и обманным движением ловко перебросил нож из руки в руку. Дарьем он быстро сменил стойку и перебросил нож еще раз, моментально кольнув им, словно рапирой. На этот раз Демьяна спасла лишь деревянная скамья. Отпрыгивая назад, он запнулся об скамью для рабочих, не описав, Нелепое движение руками в воздухе грохнулся спиной на пол. Нож просвистел рядом с шеей и вышел в плечо, чуть ниже сустава. Горячая кровь моментально потекла из раны, окрашивая грязную рубашку красным пятном. «Прощай, Эльрусса!» Идец победоносно поднял голову кверху, ловко перевернул нож в ладони острием вниз и приготовился нанести финальный удар». Демьян сделал резко движение рукой, стараясь помешать неизбежному, но шансы были слишком неравными. Гонсалес что-то крикнул, взмахнул рукой и в ту же секунду раздался выстрел. Отразившись от стен деревянного навеса, он прозвучал оглушительно громко. Тело Гонсалеса отлетело на полметра вправо, и Натали нажала на спусковой крючок второй раз. «Недоуменное лицо индейца». Словно в замедленном фильме по инерции развернулась вокруг своей он упал на пол без единого звука, продолжая сжимать клинок мертвой хваткой. демьян столбенела смотрел на бледное лицо Натали. Струйка дыма еще велась над стволом пистолета. «Он что, мертв?» — как-то вяло спросила Натали, разжимая пальцы. «Думаю, да». Пистолет выпал из ее руки, и Демьян понял, что от внезапных переживаний женщине сейчас станет дурно. В этот момент со стороны бункера раздались выстрелы. Обернувшись, Демьян увидел, что в их сторону бегут трое наемников из охраны «Коротышки». Сержант Уильямс медлил с началом операции. Он все еще не получил подтверждения от агента, и это его сильно беспокоило. Он слышал, как вертолет приземлился почти 40 минут назад, но, находясь в джунглях на небольшом расстоянии от базы, не имел возможности наблюдать за происходящим на плантации. Группа «Альфа» уже давно доложила готовности атаковать, и любое промедление могло привести к тому, что их обнаружат и эффект неожиданности пропадет, лишая спецназ преимущества. Но он вновь взглянул на часы. Скоро начнет темнеть, что тоже сильно осложнит их работу. Приступать к операции следовало в ближайшие минуты. Черт бы побрал этого агента с его сигналом! Уильям сдал своему отряду команду приготовиться. Внезапно со стороны базы послышались выстрелы. Уильямс чертыхнулся, полагая, что их все же раскрыли, и моментально запросил подтверждение группы «Альфа» об огневом контакте. — Сэр, у нас и чисто. Стреляли со стороны поля. — Черт подереть их гражданских! Выступаем немедленно! Группа «Альфа» вперед, группа «Браво» за мной! Сержант понял, что его худшие опасения начали сбываться. Операция пошла не по плану. Вероятнее всего, перестрелка означала, что агента раскрыли, и сейчас он уже мертв. Нужно было действовать немедленно. Спецназовцы перешли на бег, стремясь выскочить на прогалину как можно скорее. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы коротышка успел укрыться в своей горе. — Ситуация резко стала критической. Заслышав выстрелы, люди наркобарона спешили атаковать неприятеля, укрывшегося в ветхой деревянной постройке. Лежа на полу, Демьян одной рукой целился в наступавших наемников, а другой пытался прижать голову Натали как можно ниже. Пули со свистом прошивали насквозь тонкие деревянные стены навеса. Патронов в обойме пистолета осталось немного, и Демьян не спешил отстреливаться от нападавших, выжидая, пока враги подойдут на расстоянии прицельного выстрела. Со стороны бетонных бункеров послышался лай собак. «Твою мать!» — выругался Демьян. «Что случилось?» — тихо спросила Натали, которая пребывала в каком-то странном состоянии. Она словно была оглушена. происходящим происходящем ее обычно четко работавший мозг сейчас давал сбой, оказавшись в непривычной ситуации. Она осознавала, что ее мир рухнул. Сознавшись Демьяну, она раскрылась и так глупо подставилась. Теперь все закружилось, как снежный ком, и шансов выбраться живыми с базы коротышки у них почти не было. Они спустили на нас собак. «Собак? О, Боже!» Раздалась очередная длинная очередь из автомата, и на этот раз пули легли уже совсем близко до места, где за деревянной скамейкой прятались Демьян и Натали. Издалека были слышны крики, кто-то отдавал команды, и, прислушавшись, Демьян понял, что большие беды еще впереди. Скоро по ним откроют огонь пулеметы из бункера коротышки, и хотя расстояние для прицельной стрельбы здесь было слишком большое, все же шальная пуля могла запросто убить любого из них. Демьян перевернулся на спину и посмотрел в сторону поля. Теоретически, они могли бы попробовать бежать сквозь кусты коки. Это давало небольшой шанс, что автоматчики не смогут вести прицельный огонь. Но собаки... Собаки быстро догонят и порвут на части. Нужен был другой выход, причем срочно. Внезапно ухо Демьяна разречило тарахтящий звук, и в голове возник сумасшедший план. Быстро проверив количество патронов в обойме пистолета, Демьян крикнул... «Натори! Оставайтесь тут и ни за что не высовывайтесь!» «А вы?» Она не успела задать свой вопрос, потому что Демьян бросился со всех ног в сторону плантаций Наемники-коротышки, увидев бегущую фигуру, остановились и принялись стрелять длинными очередями ему вслед. Стараясь петлять и резко менять траекторию, Демьян бежал, что есть духу, прямо через поле. Ветки зеленых деревьев стягали его по рукам и лицу, но не обращал на это ни малейшего внимания. Демьян несся сквозь стройные ряды молодых деревьев туда, где, как ему показалось раньше, он услышал звук работавшего квадроцикла. Это был сумасбродный план, но времени придумать новые попросту не было. Внезапно кусы закончились, и Демьян с разбегу выскочил на открытое пространство. Он оказался посередине разъезженной дороги, и прямо на него ехал квадроцикл с большой терешкой, доверху наполненной листьями коки. От неожиданности водитель слегка вильнул в сторону, пытаясь объехать внезапное препятствие. Но, разглядев перед собой запыхавшегося человека в драной одежде, он понял, что это беглец. Направив мощный квадроцикл на раба, охранник поддал газу, двигатель взрывел, и машина, выбрасывая из-под колес крупной комни земли, понеслась прямо на беззащитного человека. Казалось, что беглец просто стоит посреди дороги, охваченной цепенением. Лицо водителя распылось в мерзкой улыбке. До живой мишени было не больше десятка метров, и он уже предскушал, как сейчас хрустом собьет человека своим огромным металлическим кенгурятником на переднем бампере. Дистанция резко сокращалась. Внезапно человек вытащил из-за спины руку, и водитель увидел яркую вспышку. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. раздался хлопок выстрела, и что-то невидимое больно ударило водителя в грудь, сбив дыхание и причинив нестерпимую боль. Он крутанул руль в бок, пытаясь увернуться от второй вспышки. Сзади послышался скрежет, и огромный пластиковый прицеп пошел в занос, заваливаясь на бок. Квадроцикл замер. Демьян подбежал к раненому водителю, тот скрючившись повис на руле и пытался руками зажать рану на груди, из которой пульсирующими струйками выбивалась кровь. Деревска, ударив ногой по сцепному механизму, Демьян отсоединил накренившийся прицеп, и Деревска, потеряв равновесие, перевернулась, рассыпая урожай зеленых листьев коки по темной земле. Не мешая, Демьян сорвал с плеча наемник автомат и с силой дернул раненого на себя. Тот свалился на землю, издавая крики, стоны и маля пощаде. Разбираться с ним было некогда. Оседлав квадроцикл, Демьян вывернул ручку газа до упора и внедорожник понесся сквозь плантацию. В том месте, где всего несколько минут назад он бежал по полю, Были хорошо видны его размашистые следы. Врезавшись в зеленый массив молодых деревьев Демьян привстал на подножке, чтобы лучше ориентироваться в происходящем. Со стороны горного бункера слышалась трескотня пулеметов. Правда, Демьяну показалось, что огонь ведется совсем не в том направлении, где сейчас находилась Натали. Ревеодвигатель «Мон» на огромной скорости ехал в сторону деревянной постройки Человек, который четко выступал на фоне темнеющего неба. Подлетев к преждему месту, Демьян первым делом дал короткую очередь в сторону наемников, которые подошли уже совсем близко. Убедившись, что появление на сцене автомата Калашникова произвело должное впечатление, но он быстро обшарил глазами постройку в поисках Натали. Ее здесь не было. «Натали!» Громко позвал он и еще раз выстрелил в сторону распластавшихся на земле охранников коротышки. «Натали, где вы?» Неужели произошло самое худшее, и он опоздал, а бедную женщину успели схватить в плен? «Да нет, не должны были успеть!» «Натали, черт вас подери, где вы?» Лай собак приближался, и это было совсем скверным знаком. От бункера слышалась беспорядочная стрельба и это как-то совсем не вязалось с происходящим. Впрочем, тут вообще мало что с чем вязалось. Неожиданно Демьян заметил тонкую фигурку, которая бежала в его сторону с доской в руках. Видимо, девушка собиралась отбиваться ею от врагов. — О, боже, Демьян, где вы взяли эту штуку? — Да садитесь же скорее и бросьте вашу доску. Женщина разглядывала подножку квадроцикла, соображая, как правильнее поставить ногу. Драгоценные секунды улетали впустую, и Демьян грубо схватил на за одежду и почти втянул на сиденье. «Держитесь крепче!» Он до упора вдавил педаль газа, и квадроцикл резко дернулся с места. Женщина вскрикнула от неожиданности и обхватила Демьяна за пояс, плотно прижавшись к нему. К несчастью, время было упущено, И два огромных пса длинными прыжками приближались к постройке. Демьян выкрутил руль вправо и описал большой круг на месте, не давая собакам возможности напасть на них. Страшный лай и огромные белые клыхи, окаймленные белой пеной, заставили Натали зажмурить глаза и изо всех сил прижаться к Демьяну. Тот, не глядя, выпустил очередь из автомата и вновь рванул сквозь плантацию куда глаза глядят. Люди сержанта Уильямса действовали четко и быстро. Их автоматические винтовки были снабжены глушителями, поэтому на начальном этапе приближение спецназа к базе никто не заметил. Охранники Родригеса, просто падали на землю, словно скошенные невидимой рукой пластмассовые фигурки солдатиков. В то же время чехарда на плантации, из которой слышались крики и звуки выстрелов, привлекла внимание коротышки, и он отдал приказ срочно заблокировать все входы на базу. Металлические двери с лязгом закрылись, оставив большую часть его солдат снаружи. Ник судьба не волновала Родригеса. Быстро взбежав по ступенькам на третий ярус, коротышка подбежал к пулеметной амбразуре и, взяв у караульного бинокль, осмотрел периметр. Он сразу увидел то, на что его люди не обратили внимания, увлеченное поимкой беглеца на плантации. На вышках, расположенных в поле, не было видно часовых. Переведя окуляр бинокля на ближнюю вышку, Родригес увидел фигурку часового которая была на месте, но вдруг дернулась и резко осела. «Врывай тревогу!» — крикнул Родригес и принялся шарить глазами по сторонам. «Чертва баба! Наверняка хитрошепый Энрике подослал свою женушку, чтобы отвлечь его внимание. Я сам тем временем напал на его базу. Да сплоховал ты сегодня, Родригес, сплоховал!» «Ну ничего, я обязательно поквитаюсь с вами со всеми! Не сейчас, так завтра!» Родригес беседовал сам с собой, но при этом цепко осматривал окрестности базы в бинокль. Вскоре он заметил пять теней, которые словно призраки бежали к бункеру со стороны реки. Они уже почти вплотную приблизились к палаточному лагерю, и, не встреча должного сопротивления... Методично расстреливали охрану Рудригеса. Его армия наемников редела прямо на глазах. «Ничего, Энрик, ничего. Мы с тобой еще поквитаемся, подлая ты рожа». «Дай-ка сюда». Рудригес отодвинул караульного плечом в сторону. Не взялся за ручку пулемета. Передернул затвор он нажал спусковой крючок и с упоением поливал огнем то место где спрятались тени сержант уильямс был обескуражен происходящим операция не просто шла не по плану она с треском провалилась и группа альфа оказалась прижатой пулеметным огнем к восточному склону горы и сообщала о невозможности проникнуть в бункер. На базе сработала тревога, и все подступы внутрь фабрики были наглухо перекрыты. Шквальный огонь сразу из нескольких бетонных амбразур не давал возможности сделать и шагу. Хорошая вещь, ребята, успели перестрелять часовых на вышках. На поле Тоже происходило что-то невероятное. Капрал Адамс докладывал, что в центре поля завязалась перестрелка. Но кто еще мог атаковать базу, было абсолютно непонятно. Какие-то люди носились в темноте по полю на квадроциклах. И все, что могли на бегу заметить бойцы группы «Браво», было метанием ярких лучей от фар квадроциклов. Яркие всполоки, беспорядочная стрельба — и рев двигателей, создавали немыслимую суматоху, что, впрочем, сейчас было на руку парням Уильямса. До северных ворот оставалось не более сотни метров, и отряд ускорил движение, на ходу выпуская короткие очереди по солдатам наружной охраны. Видя, что напавшие на базу солдаты... Залегли вдоль восточного склона. Коротышка улыбнулся. И именно на этот случай у него был припасен один интересный сюрприз. Не думал, что мне пригодится эта заначка, а вот подишь ты. Родригес бежал по коридору в сторону своего кабинета и продолжал болтать с самим собой. Забежав внутрь, он включил экраны мониторов на которой хорошо были видны люди, прижатые огнем к скальному выступу. «Получай, сволочь! Привет тебе, Энрика!» Улыбнувшись, Родригес нажал одну из кнопок на пульте, и экран озарился ярко-белой вспышкой. Собаки отстали, Но теперь на хвосте у Демьяна висели два квадроцикла охраны. Пытаясь оторваться от них, Демьян ехал на полной скорости, лишь иногда меняя направление, чтобы не попасть под автоматную очередь. Внезапно со стороны базы послышался громкий хлопок, и, обернувшись, он увидел, как ярко вспышка взрыва озарила ночной лагерь. воспользовавшись заминкой, Демьян погасил свет фар и, не мешкая, рванул в полной темноте по дороге. Теперь преследователям будет трудно определить направление, в котором они мчались. С неба пошел дождь. Его сначала мелкие капли быстро превратились в мощные тугие струи тропического ливня. Они лупили Демьяна по лицу, слегка остужая его воинственный пыл. Дорогу было почти не видно, и скорость пришлось существенно сбросить. Демьян даже не был уверен, что все еще едет по дороге, так как пару раз ему показалось, что в темноте он все же проскочил мимо небольших лесных развилок. Свернув в очередной раз куда-то влево, Демьян увидел, что едет по неширокой лесной прогалине. Поначалу ровный склон теперь быстро начинал набирать крутизну и уходил вниз под горку. Демьян сбросил скорость до минимума, и меньше всего хотелось бы сейчас рухнуть вниз крутого обрыва. Под колесами и квадроцикла зашелестела вода. Брызги вылетали вместе с тусками грязи и барбанили по корпусу машины. За первой широкой лужей последовала вторая, потом третья, и вскоре они уже с трудом передвигались по какой-то тягучей трясине. И, оглянувшись назад, Демьян не увидел огней преследователей и решился включить фары. В ярких лучах маленьких прожекторов были видны только косые белые черточки дождевых капель. Дождь заканчивался столь же внезапно, как и начался. Квадроцикл подскакивал, переезжая лежавшие в воде бесчисленные коряги. С каждым метром они увязали в мокрой глине все больше и больше, И мощный двигатель теперь уже едва справлялся, вытягивая их из очередной ямы. Натали с трудом соображала, что происходит. Выстрелы, собаки, гонсалес, коротышка, взрыв, погоня в полной темноте. Все это уже давно перемешалось в ее голове. Лишь одна мысль засела прочно и неотступно. «Все кончено. Это конец». Квадроцикл резко затормозил, и она, клюнув носом, больно ткнулась лицом в спину Дэмиана. Что случилось? Дальше дороги нет. Во всяком случае, я не могу ее разглядеть. Пойдем пешком. В лесу у нас будет больше шансов оторваться от хвоста. Хорошо. Наталья твердо решила повиноваться Дэмиану во всем. Этот удивительный человек пугал ее своей самоотверженностью и одновременно взывал скрыто восхищение. Когда он покинул ее на плантации, она решила, что он сбежал, бросив ее. Но когда надежда на спасение уже совсем покинула ее, то он неожиданно явился вновь. Торгтя своим драндулетом и расстреливая врагов из автомата, он был похож на сказочного рыцаря. Ей не было важно, скольких он убил, и попали ли его пули хоть в кого-то. Она сознавала, что он, рискуя жизнью, вернулся за ней в самое пекло этой адской бойни. Но он сделал это ради нее. Пока они ехали по лесной дороге, она крепко держалась за него руками, и какое-то новое ощущение росло внутри нее. Еще никогда в жизни она не была так счастлива обнимать кого-то. Она держалась за него, как за самую крепкую опору в своей жизни. И сейчас с этим человеком были связаны все ее надежды на выживание. Под ногами постоянно попадались какие-то ветки, с каждым шагом что-то беспрестанно чавкало и хлюпало. Демьян шел первым, держа ее за руку, чтобы не потерять в темноте. Вскоре они оказались в низине и почувствовали легкое течение воды. Вероятно, это был один из многих протоков Амазонки, и Демьян решительно вознамерился перейти его в брод. Здесь дно было более твердым, и предприятие имело шансы на успех. Они энергично старались перейти реку, но сильное течение стасило их в сторону. Вскоре вода поднялась до пояса и идти стало намного труднее. Моросящий дождик совсем прекратился, и показалась луна, заливая пространство вокруг них слабым светом. Стали хорошо различимы густые заросли мангровых деревьев, которые своими узловатыми корнями и ветками образовывали непроходимую паутину лабиринтов. Демьян резко замер, прислушиваясь к ночным звукам. «Это мангровое болото», — произнесла Натари. «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Натали четко услышала приглушенный гул квадроциклов. Тархтение их двигателей быстро приближалось, а затем звук стал ровным, оставаясь на одном месте. Значит, они все же нашли брошенный беглецами квадроцикл. Демьян молча потянул Натали за собой в сторону высокого берега. Он поднырнул под сплетение веток и корней, покрытых широкими листьями втянул ее в это страшное сумеречное место. Впрочем, истинный страх вынушали голоса людей, которые теперь были хорошо слышны. Преследователи находились чуть выше. Они не полезли в реку, а остановились на берегу и теперь шарили лучами фонарей по водной поверхности. Проклятая луна полностью вышла из-за облаков и теперь ярко освещала все вокруг. От холодной воды и нервного напряжения Натали начала дрожать всем телом. Демьян прижал ее к себе и проложил палец к губам. Внезапно наемники принялись стрелять наугад, посылая смертоносные пули во все стороны. Начиная тишина, резко сменилась адской какофонии резких звуков. С треском ломались сухие ветки, перебитые стальными сердечниками пуль. На воде Взымали фонтанчик и брызг. Тарин из охранников что-то прокричал, пальба стихла, и в тишине было слышно, как какой-то предмет пролетел по небу и шмякнулся в заросли на противоположном берегу. Через секунду раздался громкий взрыв ручной гранаты, и яркая вспышка озарила мангровые заросли. Громко бабахнуло, и во все стороны полетели комья грязи и сотни поломанных веток. В ушах неприятно зазвенело. Какая-то птица, потревоженная резкими звуками выстрелов, замахала крыльями и, громко ухая, взмыла в ночное небо. Взгляд, оглушенный взрывом Натали, упал на поверхность реки, и она вскрикнула. При свете луны она увидела, как по воде петля из стороны в сторону плыла встревоженную взрывом длинная тонкая змея. Ее голова слегка поднималась над поверхностью, а размажистые ритмичные движения корпуса создавали широкие волны, которые быстро разбегались в стороны. Демьян еле успел положить свою ладонь на рот Натали, чтобы не дать обнаружить место их укрытия. Стоя в воде, Натали... Широко раскрытыми глазами смотрела, как змея проплыла совсем рядом с ними. Теплая рука Демьяна плотно зажимала ее губы, а около своего уха она слышала его горячее дыхание. -ш -ш. Он аккуратно разжал пальцы и переложил свою руку, закрывая ее глаза ладонью. Стоя с закрытыми глазами, Наталья испытала огромное облегчение – Она понимала, что опасность была всюду, и на суше, и в воде, но в эти мгновения лучше было ничего не видеть. Она сосредоточилась исключительно на своем дыхании, стараясь мерно делать вдох и выдох, раз за разом успокаивая бешено бьющееся сердце. «Хосе, хуля обойдите кусты справа!» Наемники выпустили еще несколько очередей, по противоположному берегу и обменялись короткими репликами. Было слышно, как они двинулись назад в сторону дороги, ветки хрустели под их ногами, и вскоре шаги затихли. Двигатели натужно взревели, и спустя несколько минут затихающий гул возвестил об убытии преследователей. Демьян и Натали продолжали стоять посреди мангровых зарослей, Луна вновь скрылась за тучами, и снова пошел дождь. На этот раз его крупные капли с шумом били по листьям деревьев и водной глади, поднимая большие пузыри на поверхности. Натали стояла, прижавшись к Демьяну. Он обнимал за плечи хрупкую женскую фигурку, которая подрагивала не то от холода, не то от скрипов и плача. «Нам пора идти». Утром нас будут искать, поэтому мы должны успеть уйти как можно дальше. Дождь смоет часть наших средов, так что не будем терять времени. Тихо произнес он и медленно стал переходить протоку. Да. Наталья открыла глаза и попыталась убрать с олба мокрую прядь волос. Досмотревшись по сторонам, она пошла следом за Дэмьяном. Уильямс видел, как погибли его люди. Сержант уже давно привык к беспощадным ужасам войны, но такое было тяжело видеть даже ему. Запал, приведенный в действие безжалостным ублюдкам, подорвал закопанные в земле бочонки с карасином. Очевидно, извращенный мозг наркобарона давно просчитал возможность нападения на его секретную базу и теперь привел в действие свой план обороны бетонной крепости. Сотни литров огненной жидкости взметнулись в небо, разбрызгивая смертельные капли на десятки метров вокруг. Люди вспыхнули, словно факелы, и сержант с трудом мог поверить, что эти, беспомощно барахтающиеся по земле огненные свечки, еще мгновение назад были его бойцами. Взорванные резервуары полностью преградили путь к бункеру с восточной стороны. догненная река быстро струилась по земле, заполняя свободное пространство перед центральным входом. Одна за другой вспыхивали палатки лагеря, наружные охраны. Сумасшедший нарк-либарон не пожалел и своих людей. Для него было важнее перерезать подступы к своей норе. — Капрал! — истошно закричал Уильямс и указал рукой на приближающуюся огненную змею. Но Адамс и сам прекрасно видел, что происходит. Бойцы группы «Браво» опоздали к точке сбора буквально на одну минуту. И именно эта минута спасла их от неминуемой гибели в керосиновом пламени пожара. Действуя предельно холоднокровно, Уильямс лично пробежал сквозь черные клубы дыма к воротам, закрывавшим вход в бункер, Он быстро прилепил несколько брусков взрывчатки Си-4 и установил маленькие детонаторы. Его группа расположилась по обеим сторонам ворот, и Капрал подал сигнал готовности. Раздался хлопок, и направленный взрыв снес массивную металлическую дверь ангара с петель. Со страшным скрипом она рухнула внутрь помещения, поднимая клубы пыли и в ту же секунду застрочили автоматы штурмовой группы. Каждый боец группы «Браво» в это мгновение превратился в автономную боевую машину. Годами оттачиваемые рефлексы вырвались на свободу. Короткая перебежка — выстрел, труп. Бросок за угол — выстрел, труп. Вышибая ударами ног в двери, спецназовцы методично зачищали одно помещение за другим. Ковсюду слышались... Хлопки света шумовых гранат, короткие автоматные очереди, крики людей. Бойцы не оставляли в живых никого, иступленно уничтожая любое движение внутри базы. Месть за погибших и ярость выживших слились в этой сумасшедшей пляске смерти. Бегая по проходам внутри скалы, Уильямс тщетно пытался найти свою главную цель — Ему нужен был Родригес. Он хотел убить его лично. Тем временем коротышка был уже далеко от места бойни. Он хорошо знал, что рано или поздно и эта великолепно обустроенная база будет раскрыта. Конечно, было безумно жаль, что Энрике, подослав свою девку, смог отвлечь его внимание и вероломно напасть с тыла. Но кто же знал, что этот старикан мог пойти на такой риск? Впрочем, что теперь жалеть об этом? Гораздо уж не было покинуть гору до того, как придет в действие часовой механизм ликвидации базы. И тогда весь бункер взлетит на воздух и вместе со всеми, находящимися внутри людьми. Этот взрыв должен будет похоронить не только захватчиков и персонал базы, но и все следы преступной деятельности Родригоса. Пробегая по узкому тоннелю, Родригос свернул налево. Здесь начиналась довольно длинная и узкая штольня, тускло освещенная редкими электрическими лампами на потолке. Добежав до конца, Родригес свернул налево и поднялся на другой ярус. Старый металл жалобно заскрежетал под тяжестью его огромного тела. Оттолкнувшись от перил, он выскочил на узкую монтажную площадку, где валялась груда старого оборудования. пожарив рукой на стене, Родригес нащупал небольшой рубильник и поднял его вверх. Сбоку зажглись тусклые красные фонари бокового прохода. Отсчет времени пошел — И теперь уже нельзя было мешкать. Родригес побежал по коридору, отсчитывая фонари. Ему был нужен седьмой. Вскоре он уже стоял около неприметной метрической дверки в стене, для которой был нарисован череп с костями и надпись «Высокое напряжение». Достав из кармана трехгранный ключ, коротышка вставил его в щель и повернул. Раздался щелчок сработавшего замка и, ухватившись сильными руками за вентиляционную решетку в нижней части двери, Родригес потянул ее на себя. Дверца была хорошо смазана и плавно открылась, не издав ни малейшего звука. Родригес нырнул в темный лаз. Ступени вели наверх. Раньше этот старый проход использовался горняками для отвода газов образовавшихся при добыче олова. Но Родригес переделал его под свои нужды и теперь стремительно карабкался по многочисленным ступенькам наверх. Вскоре он наткнулся в темноте на весь мешок, который был заранее оставленным здесь. Пожарив руками, он быстро нащупал налобный фонарик и включил его. В ледном свете стали различимы старые неровные стены, тоннеля, и большие метрические скобы, которые были вбиты в вертикальную стену. Закинув весь мешок за спину, Родригес ухватился руками за первые скобы и подтянулся. Ему предстояло преодолеть почти 300 метров вертикального подъема. Когда люди Родригоса открыли пальбу по Натали и ее спутнику, Анри Фернандес понял, что планы сильно меняются. В оптический прицел он хорошо видел, что оставшись одна, Натали не сможет противостоять спущенным на нее собакам. Сведя курок, Анри сделал прицельный выстрел, и первая псина, даже не успев взвизнуть, рухнула на землю. Через секунду рядом с ней свалился Сраженный метким выстрелом охранник, Который намеревался снять ошейник Со второго пса. Он так и упал, Держа в уже мертвой руке Конец собачьего поводка. Пес рвался в бой, Но металлический поводок Был крепко обвит Вокруг запястья мертвого наемника. Собака громко лаяла И порывалась вырваться на свободу. Но ее усилия были тщетны. Новый выстрел Положил конец бесплодным попыткам, и пес рухнул в траву рядом с хозяином. Фернандес вовсе не собирался проявлять рыцарские качества и спасать даму. Просто приказ, переданный ему заказчиком, однозначно говорил о том, что теперь его задачей является не только устранение Родригеса, но и защита Натали. Однако вскоре защищать женщину уже не было нужды. Странный неугомонный парень увез ее на квадроцикле на другой конец плантации. И на таком расстоянии снайперская винтовка Фернандеса была бестильна. Он еще какое-то время наблюдал прибор ночного видения, как несколько квадроциклов носились друг за другом по полю, а затем переключил свое внимание на происходящее под скалой. Тепловизор... Почти сразу подсказал ему место скопления штурмовой группы. Фернандос видел, как пятерка хорошо вооруженных людей короткими перебежками перемещаются по лагерю, устраняя часовых. Было ясно, что это не люди Энрика Мартинеса, а кто-то третий. Новая сторона, решившая принять участие в финальной битве. Такие сюжетные повороты анри не любил. Он был спокоен за себя, но вот появление нового игрока в борьбе за главный приз ему не нравилось. Не для того он провел здесь почти целую неделю, скитаясь под джунглям и испытывая все возможные тяготы судьбы, чтобы теперь неизвестно кому достался трофей, принадлежавший ему по праву. Понимая, что пришло время запасного плана для коротышки, Фернандес ползком везет покинул свою лежанку на утесе и отправился вверх по склону горы. Изучая подступы к секретной базе, он нашел несколько потайных выходов из подземного логова, и теперь надо было проверить, каким из них воспользуется наркобарон. После того, как гору сотряс мощный взрыв, коротышка был уверен, что все кончено Никто из тех, кто находился внутри, не мог уцелеть. Однако, сидя около люка и переводя дыхание после тяжелого подъема, коротышка вдруг четко услышал, что в шахте кто-то понимался следом. Это было невероятно, но шаги приближались. Снизу услышался Мервный стук тяжелых ботинок по металлическим скобам, и коротышка, быстро поднявшись, тихо отошел на несколько метров от выхода из шахты. Родригес затаился за кустом, ожидая появления кого-то из уцелевших работников фабрики. Но из люка показалась голова в армейском шлеме. Тяжело дыша, Уильямс сделал последние усилие и устало сел на край люка. Его легкие были переполнены дымом, и он с трудом дышал, содрогаясь от хриплого кашля. Сержант провел ладони по взмокшему лицу, и, отстегнув ремешок, державший шлем, снял его, подставляя голову под моросящий дождь. Пот, смешиваясь с гаррию, поднимавшись с нижних уровней базы, заливал глаза. И, оглядевшись по сторонам, Улиемс понял, что теперь найти Родригеса «В джунглях одному будет трудно». прижав рукой кнопку передатчика, сержант попробовал выйти на связь. «Адамс, Кабрал, ты меня слышишь? Прием, Адамс, прием!» Из наушника раздавалось лишь потрескивание статических разрядов, и если кто-то и выжил после взрыва, то выяснить это сейчас было невозможно. Коротковолновая связь не работала. Сигнал не проходил сквозь горную породу и бетонные укрепления. «Группа, браво, прием! Меня кто-нибудь слышит? Парни, отзовитесь! Умоляю, хоть кто-нибудь!» Уильямс раздраженно хлопнул кулаком по земле. Большая часть, а может быть и вся его группа, погибла. База взорвана, а коротышка скорее всего, бежал. Это был полный провал операции. После таких взрывов и пожара тайная операция уже не была тайной. Горы трупов внутри и снаружи, десятки убитых, и Уильямс слабо представлял себе, как его начальство будет выкручиваться из этой ситуации. Подняв короткий автомат земли, спецназовец нацепил шлем и устало направился вниз по склону. Ему предстояло проверить, Не остался ли кто-нибудь в живых на базе и вызвать вертолет с подмогой? Если бы он только знал, насколько он был близок к своей главной цели. Родригес, затуяв дыхание, следил за спецназовцем, готовый в любую минуту выстрелить в него. Но поднимать шум не хотелось, чтобы не выдать им место своего присутствия. Поняв, что иметь дело вовсе не с людьми Маратинуса, Коротышка обеспокоенно шевелил мозгами. Скорее всего, ЦРУ все же удалось сесть ему на хвост, а значит дело принимало крайне серьезный, можно сказать, скверный оборот. Идти вниз к реке, где у него в кустах был спрятан небольшой катер, не имело ни малейшего смысла. Сколько еще штурмовиков ЦРУ сейчас бродит в окрестностях базы, известно одному дьяволу, Можно было не сомневаться, что с наступлением дня они тщательно прочешут джунгли вокруг базы, а значит, для спасения надо было предпринять что-то абсолютно немыслимое. Немного выждав, родригос вылез из кустов и подставил лицо под прохладную струй ливня. Он решил отступить от своего первоначального плана и уйти в горы». Ливень, который шел всю ночь, не сильно беспокоил коротышку. Будучи коренным жителем Боливии, он хорошо переносил все климатические особенности своей страды. Не смыкая глаз, он упорно поднимался все выше и выше, стараясь достичь кордильер как можно быстрее. Для деленной от природы прекрасными физическими данными – а ног часами вышагивать по скалистой поверхности, лишь изредка останавливаясь, чтобы попить воды. Корделиеры отлично подходили для реализации его безумного плана. Эта величайшая в мире по протяженности горная гряда является водоразделом между бассейнами Тихого и Атлантического океанов, лишь ненамного уступая по своей высоте Гималаям. Здесь... Проходила резкая граница смены климатических зон. Анды, являясь самой высокой частью гряды Кордильер, по своему ландшафту сильно отличаются на всем протяжении гряды, местами образуя совершенно непреодолимые горные массивы, покрытые вечным льдом. Именно в Андах берет свое начало знаменитая река Амазонка. И многие ее крупные притоки – И именно здесь Родригес намеревался спрятаться от погони. К утру он уже был на абсолютно открытой скалистой местности, и здесь не росли деревья, и поднимавшееся солнце нещадно палило сверху. Впереди виднелись белые шапки из заснеженных гор, и Родригес мерный чеканья шаг направился к вершине хребта. Сложно было понять логику его действий, но тем сложнее агентам ЦРУ будет выследить вас здесь, в абсолютно безлюдном, скалистом мире. Анри Фернандес последовательно обошел все четыре тайных выхода, которые были ему известны. Лишь к утру он обнаружил открытый люк на вершине горы, через который, судя по следам, вылезли два человека. Внимательно изучив отпечатки, Андрей определил, что один человек направился вниз к реке, в то время как второй, наоборот, ушел в горы. Чутье киллера подсказывала Фернандесу, что его цель направилась вверх, и он немежко пошел следом. Выслеживать человека гораздо проще, чем охотиться на животных. Человек оставляет массу следов, и, если быть внимательным, то можно без труда определить не только направление, но и прошедшее время, рост и даже вес человека. Судя по глубоким отпечаткам армейских ботинок, вес прошедшего здесь человека был не менее ста килограммов. А значит, Анри правильно выбрал путь. Сред успел подсохнуть, и значит, он отставал от коротышки примерно на шесть-восемь часов. Фернандес намеревался за день нагнать его. Ему следовало поторопиться, так как в горах будет гораздо сложнее находить отпечатки, а бесконечные ливни могут сильно осложнить ему работу следопыта. Эту ночь коротышка шел по щиколотку, утопая в снегу. Чем выше он забирался в горы, тем глубже его ноги проваливались в снег, то он был поражен тому, как много сил он терял с каждым шагом, вытаскивая ноги из глубокого и рыхлого снега. поднявшаяся за мертель, напрочь лишала его возможности определить направление движения. Он чувствовал, что в фурге терято ориентацию, но не сдавался. Ненависть к врагам, разрушившим его предприятие, гнала его вперед. Шаг за шагом Родригес шел вверх по склону, надеясь, что скоро достигнет перевала и тогда сможет передохнуть. Однако привал пришлось сделать намного раньше. Грузное мускулистое тело в данном случае играло против него, и усталость взяла верх над разумом. Набросав ногами высокий сугроб, Родригес вырыл в нем нору и залез внутрь. Снаружи слышался ветер, который завывал и засыпал его лежбище снегом. Можно было не сомневаться, что за ночь его заметет толстым слоем. Это было хорошо. Так будет только теплее. Родригес вотнул в стенку своей берлоги небольшой факел и уже через несколько минут почувствовал, что внутри становится теплее. Он проковырял сбоку небольшое отверстие, чтобы отводить дым, и плотнее укутался в шерстяной индийской пунче. Развезав вещмешок, он вытащил банку мясных консервов и, немного погрев ее на огне факела, вскрыл ножом. Вкусно запахло едой, и коротышка вновь улыбнулся самому себе. Фортуна была на его стороне. Метель стихла только к утру. Фернандес с трудом выбрался из снежного завала, в котором ему пришлось провести полночи, слушая, как со всех сторон завывает ветер. К счастью, ему повезло найти неплохое каменное укрытие, за которым он примостился с наветренной стороны. Фернандес с посмотрел на белую равнину, покрытую свежим пушистым снегом. За ночь... Температура воздуха упала до 10 градусов Цельсия, и теперь дикий холод пробирал Анри до костей. Но больше всего его мучал тот факт, что ночная метель полностью скрыла все следы коротышки. Он потерял его. Достав из сумки оптический прицел, Анри начал методично осматривать окрестности склона, многократно увеличенный объективом Снежинки искрились в лучах утреннего солнца. Они переливались всеми цветами радуги и создавали неповторимую атмосферу кристальной чистоты окружающего мира. морозным горном воздухе изображение слегка подрагивало, словно призрачный мираж. Доглядывая склон сектор за сектором, Анри Фернандес пытался разглядеть хоть какие-то следы человека. Легкая поземка, переметаемая ветром на открытом пространстве, местами кружилось и закручивалась в спирали, образуя небольшие снежные вихри. «Если ветер поднимется сильнее, то не миновать в юге», — подумал Анри. Он знал, что коротышка был где-то рядом и отчаянно наелся разглядеть его следы. Подняв оптику выше, Вернандес начал скользить взглядом по горным выступам которые местами выступали из-под снега и выделялись характерными темными пятнами. Внезапно один из таких камней шевельнулся, и Анри приник к окуляру. Подкрутив резкость, он увидел маленькую черную фигурку, которая приближалась к хребту. Сердце возликовало. Сомнений не было, он все же нашел его. Нужно было торопиться. Если коротышке удастся скрыться за линией горизонта, Фернандес вряд ли сможет взять его в прицел. Быстро проверив расстояние до цели, Ганри увидел, что оно близко к критической отметке. От Родригеса его отделяло почти 1800 метров, что в таких погодных условиях было непростой задачей даже для опытного стрелка. Расчехлив винтовку, Фернандес здоровисто установил на нее прицел, снял с предохранителя, и передернул затвор, вгоняя патрон внутрь одной из самых совершенных снайперских винтовок мира. Аккуратно уложив ствол винтовки на небольшой камень, Анри вновь посмотрел в сторону хребта. Расстояние до цели понемногу увеличивалось, но человек явно испытывал трудности с передвижением, то и дело утопая в снегу почти по пояс. Фернандес... Приступил к выравниванию дыхания. Плавно вентилируя легкие, он взял небольшую поправку на боковой ветер и с очередным выдохом плавно нажал на спусковой крючок. Родригес, словно дикий зверь, почувствовал неладное. Еще секунду назад у него было отличное настроение, и вот внезапно он почувствовал тревогу. Он хорошо знал, что находится один на этом заснеженном поле, но ощущение того, что кто-то следит за ним, не покидало. С трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, коротышка оглядывался по сторонам. Что-то необъяснимое родилось внутри него и теперь гнало вперед все быстрее и быстрее. Он тяжело дышал, а мокрый пот стекал крупными каплями по его раскрасневшемуся от морозного воздуха лицу. На секунду Родригес встал и прислушался. Однако его окружала абсолютная горная тишина. Только ветер, переметая снежинки с места на место, слегка шуршал белой потемкой отвердый наст. Внезапно раздался далекий выстрел, И в тот же миг что-то больно вонзилось в спину, чуть пониже правой лопатки. Пролетев большое расстояние, пуля потеряла большую часть смертоносной энергии. Поэтому Родригес не упал, а лишь покачнулся, зачерпнув полную ладонь снега. Силой переставляя ноги, Родригес побежал вперед. Ему казалось, что там, за хребтом, его ждет спасение. Послышался второй выстрел и новая пуля обожгла ему левую руку. На снегу появились ярко-красные капельки крови, которые, словно пунктир, отмечали его путь к свободе. Взревев, как загнанный зверь, наркобарон пригнулся и побежал еще быстрее. Он раскачивался всем телом и широко размахивал руками, всячески помогая себе справиться с рыхлым снежным сугробом. Достигнув перевала, Родригес на секунду остановился, пораженный, открывшийся перед ним панорамой гор. Внизу раскинулась широкая долина, покрыта снегом, а вдалеке, в призрачной синеватой дымке, виднели серые скалы Кордильер. Среди вулканических конусов далеких гор виднелось небольшое блюдечка ледникового озера, наполненного изумрудно-голубой водой. Еще ниже с трудом различалась узкая зеленая полоска тропического леса, за которой вновь поднимался очередной горный хребет, покрытый белыми шапками. Свобода! Вот так выглядела его свобода. Третья пуля прервала его созерцание природы. дойдя совсем рядом с позвоночником, Она отозвалась дикой болью во всем огромном теле. Ноги Родригоса невольно подкосились, и коротышка рухнул вниз. Его тело катилось по склону, словно безвольно тряпичная кукла. Следом за ним покатились комки снега, перерастая в небольшую лавину. Стукнувшись, отторчавшая внизу камни тело наркобарона замерло. Снег... Мощной волной хлынул на него сверху, покрывая злодея толстым слоем белого савана.